Глава 31. Я собралась намного раньше назначенного часа, и чтобы потянуть время, листала медицинский справочник. Искала упоминания о проклятии некроманта. Ничего нового не нашла, но так увлеклась описаниями редких болезней, что стук в дверь заставил меня подскочить на кровати. Прежде чем открыть, я скользнула взглядом по своему отражению в зеркале, откинула за спину распущенные волосы. Я уже и забыла, когда выходила из дома, не закрутив локоны в тугой пучок. Я распахнула дверь, и Мэттер Ланселот замер с поднятой рукой. Он снова приготовился стучать, и я застала его врасплох. Он смотрел на меня так, будто увидел впервые. «Грейс», — хрипло проговорил он, откашлялся, поклонился. «Вы прекрасно выглядите, Монна Он и сам выглядел великолепно. Сколько раз он блистал на балах в столице. Я вдруг почувствовала себя страшно неуклюжей рядом с этим блистательным аристократом, а ведь мэтр Ланселот не пытался пустить пыль в глаза, просто оставался собой. Приталенный фраг и жилет из дорогущей ткани, где в шёлк была пущена настоящая серебряная нить, сидели на нём, как вторая кожа. На пальцах посверкивали перстни. Мердаттон Даттон предложил мне руку, а я в который раз подумала о превратностях судьбы. Могла ли я когда-нибудь даже мечтать о том, что настоящий граф поведёт меня на бал? У подъезда ожидал мобиль, посверкивающий лаком и хромом. «Я не мог вести вас на бал в нашей больничной Колымаге», — улыбнулся мэтр Ланселот в ответ на мой изумлённый взгляд. Нанял на вечер. Он распахнул дверцу и помог мне устроиться на переднем сиденье. Сам сел за руль. От смущения не зная, куда девать руки, я будто школьница аккуратно сложила их на коленях и уставилась в окно. Обшарпанные дома постепенно сменялись симпатичными чистенькими особняками. Узкие улочки расступались. Мы въехали в район. где здания больше не лепились друг к другу, будто ласточкины гнезда на берегу реки. Каждая окружала лужайка или небольшой сад. Мы подъехали к двухэтажному особняку. Издалека доносились звуки музыки, в тенистом саду были расставлены столы, между которыми прохаживались нарядно одетые гости. «Особняк Монны объявил мэтр Ланселот. «Монна Амари». «Прошу, не волнуйтесь так. На вас лица нет». «Неужели волнение так заметно?» «Удивительно устроены люди. Я без страха влезла в окно разрушенного дома, когда мальчишке оборотню грозила опасность, а теперь была сама не своя от переживаний». В саду обычно проводят ярмарки, детские усиления. Официальная часть пройдёт в доме, где организуют ужины, и танцы. Мы поздороваемся с гостями». но вовсе не обязаны развлекать их разговорами. От объяснений сделалась спокойней. И в самом деле, не съедят ведь меня здесь. Деятельная Монна Озис приняла на себя обязанности распорядительницы. Она тут же взяла меня под опеку. Мэтр Даттон, предоставьте Грейс моим заботам, я сама ей всё покажу. Очень жаль было отпускать локоть мэтра Ланселота, но я не маленькая девочка, чтобы цепляться за него весь вечер. Наверняка мэтр Даттон захочет переброситься парой слов с давними знакомыми. Монна Озис обняла меня за талию, как подругу, и увлекла за собой. Мы прошлись вдоль ярмарочных рядов. Громко сказано, конечно, ярмарочные ряды. Всего-то четыре стола, на которых дамы благотворительного общества выставили на продажу изготовленные собственными руками детские вещи, вышивки и кружевные салфетки. Ко мне подскочила девчушка с розой в волосах, протянула бумажный цветок. «Медная монетка или сколько пожелает, уважаемая дама?» «Нет, милая, нет, ты ошиблась. Наша гостья не дама. Простите, Грейс, я к тому, что вы вовсе не обязаны покупать цветок». Уверена, Монна Озис не хотела меня обидеть, но её слова неприятно кольнули меня. «И всё-таки я хочу купить цветок». Я протянула девочке две медные монеты. Монна Озис без остановки представляла меня гостям. Кого-то я видела прежде, кого-то впервые. Гостей было так много, что я отчаялась запомнить хотя бы несколько имён. Даже голова закружилась. Вдова бывшего мэра решила, что мне сделалось дурно от жары, и повела к фонтану с прохладным лимонадом, где под навесом собрались дамы-благотворительницы. «Разрешите представить вам нашу юную звёздочку-целительницу?» он Монна Озис. «Незаменимую помощницу Мэтра Ланселота». Среди женщин я заметила Амели, племянницу Монны Озис. Та беззастенчиво изучала меня, как изучают, должно быть, забавных зверьков. «Надеюсь, вам понравится бал, милая Грейс», — пропела она. «Это такая удача для вас — побывать в высшем обществе!» Смотрите и запоминайте, вряд ли когда ещё представится такая возможность. Все заулыбались, обменявшись многозначительными взглядами, а через мгновение его все забыли про меня, продолжив начатый разговор. Он касался мэра и какого-то сюрприза, который он для всех приготовил. Монна Озис разглядела у ворот важного гостя и убежала со словами: "Веселитесь, Грейс". Оставила меня наедине с дамами. которым до меня не было ровным счётом никакого дела. Я взяла стакан с лимонадом и отодвинулась на несколько шагов. Пила маленькими глоточками, потому что не представляла, что буду делать после того, как напиток закончится. Дамы вдруг перестали шептаться и уставились куда-то за мою спину. Оглянулась и я, и на душе сразу сделалось легко и спокойно. «Вы позволите составить вам компанию, Монна Мари? Мэтр Ланцелот тепло улыбнулся. «Монна!» фыркнула Амелии, даже не стараясь говорить тихо. Но мэтр Даттен и ухом не повёл и смотрел только на меня. Я прекрасно понимала, что руководитель больницы не так уж нуждается в моём обществе. Он просто увидел, что я растерянно застыла со стаканом лимонада в руках и пришёл меня спасать. Я оперлась о твердую ладонь, и смущение тут же улетучилось. Пусть судачат за спиной сколько хотят о бедной девочке, которой посчастливилась одним глазком посмотреть на великосветскую жизнь. Им не удастся испортить мне настроение. Когда солнце начало клониться к закату, гости стали постепенно перемещаться в зал особняка, где у стены были накрыты столы с закусками. В центре расположилась небольшая трибуна для аукциона, увитая цветами и листьями. Я не успела и глазом моргнуть, как разыграли лот от юной целительницы. Дама, выкупившая его, отозвала меня в сторону и долго объясняла, чего именно она от меня хочет. Убрать морщины на лбу и подтянуть овал лица. «И вот, посмотрите, какая некрасивая складка у губ. Вы сможете исправить?» Я не знала, плакать мне или смеяться. «Местные дамы именно так представляют себе работу целителя?» «Прошу прощения, это косметическая медицина, а я...» «Дорогуша, я выложила за услугу пять серебряных монет, так что будьте добры, найдите возможность её оказать!» Оборвала она меня. «Хорошо, завтра вечером я буду у вас, чтобы провести процедуру», — сухо ответила я. «Проще согласиться». чем объяснять даме, что я вовсе не это понимала под услугой целителя. Придётся освежить в памяти азы косметической медицины. В конце концов, это не сложнее, чем сращивать кости. «Следующий лот!» — возвестила Монна Озис. «Танец!» Девушки и молодые женщины радостно встрепенулись. Мужчины подобрались. Мэтр Ланцелот нашёл меня взглядом и слегка наклонил голову. Моё сердце затрепетало. Что означал этот поклон? Он собирается купить танец со мной? Мужчина, который хочет провести тур вальса, открывающего сегодняшний бал, с дамой по своему выбору должен заплатить за это. Начальная ставка — серебряная монета. «Предлагаю внести небольшие изменения в правила», — раздался звонкий женский голос. Он будто звон колокольчика привлёк внимание гостей. Я обернулась и увидела молодую темноволосую женщину. Несмотря на нежное лицо, в гости с самого первого момента ощущался характер. Она была не столько красива, сколько уверена в себе, хотя хороша собой, этого не отнять. Незнакомка вошла в зал в сопровождении мэра, но уже обогнала его на несколько шагов. «Какие изменения!» — удивилась Монна Озис, близоруко сощурившись на гостью. Она, видно, никак не могла взять в толк, кто эта дама. «Я тоже буду участвовать в аукционе. Моя ставка — пятьдесят монет золотом!» Все ахнули. Неслыханная сумма. Но даже она не настолько шокировала гостей, как следующая фраза из уст незнакомки. «Пятьдесят монет золотом за танец с метром Ланселотом Даттоном». Я, как и многие, уставилась на мэтра Ланселота. Он же глядел на гостью так, будто увидел привидение. Он сделался белее бумаги, в лице некровинки. Я испугалась, не понимая, что происходит, и тоже, кажется, побледнела. «Какой скандал!» — прошептали за моей спиной. Молодой голос подхихикнул. Вы купили нашего красавчика вот какую-то девицу.